Степной варварский мир ослабел, позволил России начать наступательные движения, но иногда извергал огромные разбойничьи шайки, которые несли опустошение до самой столицы России. С другой стороны, на западе россии столкнулась с Польшей и завязала с нею отчаянную борьбу, и Москве дорого стоило отстаивание России от бесерменства и латинства.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 Богатый многолюдный город, которого жители сознавали в себе одно целое, привыкли к общему делу, такой город строил великолепный религиозный памятник на пользу и украшение целому городу. Понятно, что таких памятников не могло быть много, и все они носили знаменье соединения сил. Но на восточные равнения в каких памятниках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 и самые богатые никогда не имели укрепленных замков. Мы видели, что русская знать никогда не теряла дружинного характера, и жилища ее лепились около жилища государева. Но подле светских землевладельцев светской знати, вообще не богатые и не сильные перед богатством и силою великого государя, были землевладельцы другого рода, богатые, и сильные и самостоятельные, то были монастыри. Мы видели, как долог был на Руси богатырский век. Как с выселением государства богатырство продолжалось под именем казачества. Но народ, имеющий богатые задатки жизни, стремится необходимо к уравновешению сил. И подле богатырей, грузных, избытком материальных сил мы видим богатырей другого рода, богатырей духовных,